Глава 3. Откатчик. Накануне того дня, когда я собрался уходить из Варса, Алексис вернулся домой с поврежденной рукой. На него свалился тяжелый кусок каменного угля и раздробил ему палец. Ранение было не очень серьезным, но работать он, конечно, не мог. Дядя Гаспар обычно легко мирился со всеми житейскими неприятностями, И только помеха в работе могла вывести его из равновесия. Услыхав, что Алексис не сможет работать несколько дней, он вышел из себя. Кто будет его откатчиком во время болезни Алексиса? Заменить Алексиса было некому. Если бы еще дело шло о том, чтобы найти другого откатчика на его место, он бы нашел кого-нибудь. Но взять заместителя на несколько дней было совершенно невозможно. Людей не хватало, в особенности детей. Дядя Гаспар был сильно огорчен, так как без откатчика он тоже не мог работать, а его средства не позволяли ему отдыхать. Я понимал причину его огорчения и считал, что должен ему отплатить за оказанное нам гостеприимство. Поэтому я спросил, трудно ли быть откатчиком. «Ничего не может быть легче. Надо катить вагонетку по рельсам. А она тяжелая?» Не очень, раз Алексис возит ее. Если Алексис может с ней справиться, значит, я могу? Конечно, можешь, если захочешь. Хочу, раз это вам нужно. Ты славный мальчуган. И завтра мы с тобой спустимся в шахту. Ты меня здорово выручишь, но это может быть полезным и для тебя. Если работа окажется тебе по душе, то право гораздо лучше работать, чем бродяжничать. Во всяком случае, волков там нет». «А что будет с Маттия, пока я буду работать в шахте?» Не мог же он оставаться на иждивении дяди Гаспара. Поэтому я предложил ему вместе с Капи давать представления в окрестностях Варса. Маттия охотно согласился. «Я буду очень рад, если заработаю тебе денег на корову», — ответил он, смеясь. За эти три месяца, которые Маттия прожил на свежем воздухе, Он сильно изменился и совсем не походил на прежнего несчастного, умиравшего с голоду мальчика. Еще меньше походил он на того уродца, с которым я встретился на чердаке у Гарафоли. Голова его больше не болела. Солнце и вольный воздух вернули ему здоровье и жизнерадостность. Во время нашего путешествия он всегда был бодр и весел и нередко поддерживал меня в минуты усталости и грусти. На следующее утро мне дали рабочую одежду Алексиса. Я в последний раз посоветовал Мате и Капе быть как можно благоразумнее и последовал за дядей Гаспаром. «Внимание!» – сказал он, передавая мне лампу. «Ступай за мной, но не спускайся с одной ступени, прежде чем не нащупаешь другую». Мы вошли в галерею. Он шел впереди, я сзади». Если ты поскользнешься на лестнице, старайся удержаться, чтобы не упасть. Помни, здесь очень глубоко. Я не нуждался в этих наставлениях, я и без того был достаточно настороже, потому что неприятно и жутко покидать дневной свет и погружаться во мрак на такую глубину. Я инстинктивно обернулся назад, мы уже довольно далеко прошли по галереи, И свет в конце этого длинного черного коридора Казался белым шаром, Как луна на темном беззвездном небе. «Лестница», — предупредил меня дядя Гаспар, «перед нами изъяла черная пропасть. В ее бездонной глубине Я различал колеблющиеся огоньки ламп, Которые по мере удаления все уменьшались. То были лампочки рабочих, Раньше нас спустившихся в шахту, Отголоски их разговоров, как глухое ворчание, доносились до нас вместе с теплым воздухом. Воздух этот имел какой-то странный запах, нечто вроде смеси эфира с уксусной эссенцией. Одна лестница следовала за другой. «Вот мы достигли первого этажа», — заметил дядя Гаспар. «Мы находились в галерее с каменными стенами и сводчатыми потолками».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 На 50-метровой глубине нет опасности, что она польется тебе за шиворот. А если образуется дыра? Ну вот еще дыра. Галереи несколько раз проходят во всех направлениях под рекой, и есть шахты, где приходится опасаться наводнений, но не здесь. Тут хватает других неприятностей. Рудничного газа, обвалов, взрывов. Когда мы пришли на место работы...